Раден, не отвечая ни слова, достал из засаленного бумажника записку с печатями с обеих сторон, написанную по латыни. Прочитав написанное, отец де Гриньи с набожным почтением приложился губами к бумажке и возвратил ее Радену, низко перед ним склонившись. Когда прошла первая минута унижения, отец де Гриньи, хотя его гордость была смертельно уязвлена, пустил в ход всю свою житейскую мудрость свойственную светскому человеку и удвоил любезность. «Вы бросили перо, когда я диктовал вам донесение в Рим. Не будете ли вы столь любезны указать мне, в чем моя ошибка?» «Сейчас!» Я давно уже видел, что это дело вам не по силам, но я сдерживался. А между тем, сколько промахов, какая бедность воображения, как грубые употреблявшиеся вами средства для доведения дела к хорошему концу. Я с трудом понимаю, в чем вы меня упрекаете. Разве дело не было бы выиграно, если бы не эта э, несчастная приписка? Разве вы сами не принимали участие в тех мерах, которые теперь так строго порицаете? Тогда повелевали вы, и я повиновался. Кроме того, вы были близки к успеху, но не благодаря вашим средствам. Вы, вы очень строги. Я справедлив. Вы действовали насилием, а на насилие отвечает насилием же. Это не борьба умных, ловких, настойчивых людей, смело идущих во мраке, потому что они к нему привыкли, а борьба крючников при ярком солнце. Позвольте... Фредерик, а ведь он прав. Позвольте, вы более чем строги в ваших суждениях, и, несмотря на почтение, с каким я должен к вам относиться, я все-таки не привык... Ничего... Привыкните. но вы? вы составили себе совершенно ложное понятие о вашем умении. Из вас ничего нельзя сделать, кроме исполнителя, чужих приказаний. Вам никогда не приобрести той мощи, той сосредоточенности ума, которая позволяет управлять людьми, а я ими обладаю. И знаете почему? Только потому, что, отдавшись всецело службе нашему ордену, я всегда оставался безобразным, грязным и девственным. Да-да-да-да, девственным вся моя мощь в этом.